должен был занять пост главнокомандующего Зингаранской революционной армии. — От простого наемника до главнокомандующего всей королевской армии за один месяц! — сокрушался Конан во время коронации Мордорми. — Довольно быстро, не правда ли? — засмеялся Мордорми, жестом приказывая слуге принести еще вина. — Но от короля воров до короля Зингары еще быстрее! Он опять рассмеялся своей шутке. «Ты знаешь, Конан?» – продолжал он уже более серьезным тоном. «Мне нужен друг. Настоящий друг, которому я бы мог доверять. Ты молод, Конан, но большую часть жизни ты провел сражаясь. И знаешь о военном искусстве больше, чем любой из моих помощников или высокомудрых членов комитета». «Я не могу доверить армию никому из старых офицеров Корста или новоявленных друзей Авинти, знатных лордов. Ты мой друг, Конан, единственный, кому я могу доверять полностью!» «Если это так, — осторожно произнес Конан, — последуй моему совету, избавься от Калидиуса!» «Кемерийцы — упрямый народ! Мне нужен Калидиус!» «На преобразование армии уйдут недели, месяцы. Все это время мы будем уязвимы для какого-нибудь лорда со своей армией или одного из этих ублюдков королевской крови. Нам нужна гвардия для защиты от наших завоевателей. Калейдио знает, как управлять ею, а я нет». «Дай мне время...» «И я создам из революционной армии нечто большее, нежели толпу, ревущую лозунги Сантидио. Тогда тебе не понадобятся каменные дьяволы», — пообещал Конан. «Вот тогда и приходи со своим советом», — в тон ему ответил Мордорми. «Как? Вы тут вдвоем и трезвые?» Раздался знакомый голос, и в комнату ввалился Сантидио, Удержавшей равновесие только благодаря стараниям своей сестры. «Чума, возьми твою корону, Мордорми, если из-за нее ты трезв в день собственной коронации!» «Мы с Кононом обсуждали вопрос о создании новой армии. И вообще, будь почтителен, когда беседуешь с королем и его генералом!» Сантидио неприлично выругался, что было странным для столь высокообразованного человека. А Винти считает, что тебе следует заручиться поддержкой барона Мановры и графа Пиризи, которые явились сегодня на коронацию нового наследника престола. Поговори с ними. Конечно. Мордорми поклонился Сандакадзе. Вашу руку миледи. Ты будешь ослеплять их своей красотой, а я тем временем склоню их на свою сторону. Конан глядел вслед удаляющейся паре и вспоминал их первую встречу. Мордорми был великолепен, в горностаевой мантии и золотой короне. Сантидио в своем лучшем костюме походил на подвыпившего шкалера. Но эффектней всех выглядела Сандакадзе В роскошном шелковом платье с глубоким вырезом, туго затянутой талией и в свободной юбке. Конан оглядел свой не первой свежести костюм и подумал, что королевскому генералу, возможно, следовало бы в день коронации одеться поприличнее. Дворец Римонендо, теперь принадлежащий мордерами, был подвергнут некоторому ремонту с момента его захвата и грабежа, и теперь имел маломальский приличный вид. Народ Кордавы приветствовал мордорами, ликующими криками. Главарь воров всегда слыл в их глазах героям, а сейчас – он выступал в качестве их освободителя, не изменяя, тем не менее, своей основной профессии. «Пусть народ скажет, согласен ли он иметь меня своим королем», сказал Мордорми. «И этого будет достаточно для коронации». Авинти настаивал на полном соблюдении ритуала, напомнив, что не только Кардава, но и вся Зингара должна были присягнуть на верность новому правителю. Итак, в полуразрушенном дворце, захваченном повстанцами, началась церемония коронации, проводившаяся по всем правилам этого монархического государства. Как бы в оправдание этого, Мордорми пригласил на коронацию всю Кардаву. Площадь перед дворцом, очищенная от трупов и мусора, была сплошь заполнена простыми людьми, собравшимися сюда на великий праздник. И теперь уже не кровь, а вино полилось рекой. Конан осушил свой кубок, удивляясь, почему он не разделяет общего веселья. Его друзья одержали блестящую победу, он сам получил высокий пост. Этот день должен был стать днем свершения его самых несбыточных желаний. Но перед глазами кемерийца по-прежнему стояло лицо умирающего Корста, а его предсмертные слова – не выходили у него из головы. Была ли это только горечь поражения, или в минуту смерти Корсту открылось будущее? Такое случалось в его племени. Чувствуя приближение смерти, некоторые люди становились ясновидящими. Конан помолился, бросив взгляд на богато разодетую знать, заполнившую зал. Ему были ближе по духу те, кто оставался за стенами дворца. Простые люди, распевающие вино и горланящие песни в честь нового короля-освободителя. С ними можно выпить и утопить в вине воспоминания о насмешливой улыбке на лице умирающего Корста. Он найдет себе веселую подружку, которая будет с ним ласкова и нежна. А если у кого-то появится охота спеть или подраться, Конан с удовольствием составит ему компанию». Конан бродил по залу, испытывая чувство отвращения к тому, что происходило вокруг. Черт побери, Мордорми еще не успел как следует примерить корону, как его дворец превратился в королевский двор. Глава 14. Конан начинает сражение В последующие недели молодой генерал развил бурную деятельность. Новая должность пришлась кемерийцу не совсем по нраву, и он не переставал клясть себя за то, что согласился на нее. Несмотря на свое довольно высокое положение, Конан быстро понял, что участие в сражениях – это только одна и не самая главная из многочисленных нудных обязанностей, накладываемых генеральским чином. Конан терпеть не мог проводить смотры войск Вместо того, чтобы резаться с солдатами в кости в казармах, просматривать поздно вечером рапорта вместо веселой пьянки в каком-нибудь ночном кабачке кордавы, или разбирать ссоры между офицерами, когда его главным желанием было размозжить чей-нибудь череп. Но Мордорми поручил ему эту работу, и Конан делал ее, стиснув зубы. Несмотря на всю неприязнь, которую варвар испытывал к последней гвардии, он был вынужден признаться себе, что без ее помощи он вряд ли сумел бы чего-то добиться. В первые дни правления мордорами способность революционной зингаранской армии защитить Кардаву от внешнего нападения представлялась весьма сомнительной. Среди знатных лордов, имеющих под своим началом сильные армии, ходили разговоры, что нельзя допустить, чтобы трон узурпировал какой-то бандит и грабитель. Правители соседних хайбарийских стран также подумывали о вторжении в Зингару и установлении там своего марионеточного правительства. Однако слухи о кровавой резне, учиненной последней гвардией при свержении Римонендо, Удерживали их от практических шагов. Какой смысл открыто нападать на государство, которое охраняют черные силы колдовства? Лучше выждать и выяснить, где таится слабинка в обороне противника, чтобы в нужный момент ударить и сокрушить его. И пока шакалы выли в ожидании, Мордорми старался закрепиться у власти. Задача Конана была достаточно сложной и необычной – у победившей партии не было армии. Повстанческие силы, наспех сколоченные из бандитов мордорами и сторонников Белой Розы, не были армией в полном смысле этого слова. Ядро восставших погибло во время жесткой схватки в преисподней, а те, кто присоединился позже, не имели военных навыков и боевого опыта. «Это не солдаты, а мясо для топора», – ворчал Конан. «Они даже не знают, каким концом одевать шлем. Может, в уличной драке они хороши, но в битве совершенно не годятся». «Чего же ты хочешь?» – спросил Мордорми. «Мне нужны настоящие солдаты. Объяви амнистию бывшим королевским гвардейцам, и пусть они принесут тебе присягу в верности». Я знаю многих наемников, которые разбежались во время резни. Но если обещать им прощение и золото, они вернутся. Золото не проблема. Но сможем ли мы на них рассчитывать? Наемники продают свое оружие тем, кто им платит. Все приверженцы Римонендо погибли в последней битве. Если бы после Римонендо остался наследник, тогда другое дело. А так, получив прощение, наемники с радостью поступят на службу к новому королю. Некоторые высокопоставленные друзья Авинти предлагают укрепить революционную армию за счет офицеров своих войск, которых они согласны передать нам. «Я думаю, Авинти не следует доверять», — осторожно заметил Конан. «А я и не доверяю. Ласково отозвался мордорами. «Но я не доверяю Икарико с его тупоголовой политикой. Я заметил, что в революционную армию записалось очень много его сторонников». Конан решил не ввязываться в мелочные раз при своих одержимых друзей. Есть дела более неотложные. Ему предстояло создать революционную армию, с которой он, как генерал, мог бы спокойно идти в бой. И это ему удалось. Амнистия вывела из убежищ многих гвардейцев королевской армии. золото привлекло в ряды революционных войск еще больше наемников. Конан сколотил из наиболее опытных в военном отношении солдат офицерский корпус с тем, чтобы переложить на их плечи всю нудную организационную работу. Это решение далось ему нелегко. Будучи индивидуалистом по натуре, Кимериец неохотно доверял другим важные дела. Золото, как сказал Мордорми, не было проблемой для нового монарха. После захвата сокровищницы Римонендо его было больше, чем медных колец в сумке нищего торговца. Но и это богатство меркло перед тем, что было сокрыто в гробнице Калениуса. В последние недели... Калидиуса видели нечасто: То ли он погружался в пучины черной магии, то ли блаженствовал в испарениях желтого лотоса. Конан подозревал последнее и был рад этому обстоятельству, зная по опыту, что нюхатели лотоса долго не задерживаются на этом свете. Но долгие уединенные разговоры мордорами с колдуном очень беспокоили кемерийца. Конан надеялся, что Мордорми использует всю свою хитрость и природную смекалку, чтобы выведать у Калидиуса секрет управления Последней Гвардией. На одной из таких встреч было решено опустошить гробницу Калениуса. То, что Калидиус может использовать каменных дьяволов для ограбления могилы, которую они охраняли, поразило Конана больше, чем резня на улицах Кардавы. Более близкое знакомство с планом операции показало, что он вполне логичен. Кому проще всего ограбить гробницу? Тем, кто ее охраняет. Тем более, что каменных истуканов не могли остановить ни глубина моря, ни заваленные ходы, ни потайные ловушки. Конан был глубоко уязвлен низостью происходящего. Низким предательством чести покойного монарха, тем более отвратительным, что его совершали те, кто добровольно предпочел живую смерть на долгие века, чтобы стоять на страже могилы своего любимого повелителя. Как сказал Мордорми, Калениусу это золото уже не понадобится. Конан был слишком практичен, чтобы оспаривать этот тезис. К тому же и он был не в силах устоять, перед перспективой овладеть такими сокровищами, которые, он был уверен, теперь и так недолго будут скрыты от грабителей могил. Это было жуткое зрелище. Последняя гвардия погружалась в море и возвращалась обратно, неся запечатанные сундуки и кофры с золотыми слитками. Тысячелетия прошли с тех пор, как король Каледиус воздвиг свой дворец. Многие украшения и большая часть богатого убранства превратились в пыль, которую поглотило море. Но если экзотические меха, непревзойденные картины и гобелены, мебель стали черной слизью на полу из голубого ляписа, то время пощадило драгоценные камни и благородные металлы. Морская вода истончила железо и бронзу, но золото, но вечные звезды алмазов, рубинов, изумрудов Извлеченные из подводного мрака могильного склепа весело сияли на солнце, презрев безжалостные века. Кошмарные обсидиановые демоны выходили из моря с золотыми сундуками, каждый из которых стоил целого государства. Только последняя гвардия могла сохранить в неприкосновенности от бесчисленных поколений грабителей такие сокровища. За несколько часов Мордорми стал самым богатым человеком на Хайбарийском континенте. Сначала Калидиус подарил ему власть, затем богатство. «Каким же будет третий его подарок?» – думал Конан. «Какую сделку они заключили между собой?» Конан гордился мыслью, что как только формирование революционной армии будет завершено – Каллидиус перестанет быть нужным Мордорми. Последняя гвардия окажется неудел. Каллидиус, если он к тому времени не свихнется от паров желтого лотоса, будет удален от двора, и государство смоет с себя позорное пятно колдовства. Для того, чтобы приблизить этот день, Конан работал, не покладая рук. Положение за стенами Кордавы продолжало оставаться напряженным. Последняя гвардия оберегала город от любого нападения, но на остальной территории государства власть мордорами была пустым звуком. Могущественные лорды, располагавшие сильными вооруженными отрядами и неприступными крепостями, могли признать или не признать нового короля. Хотя в стране не было силы равной последней гвардии, мордорами не мог использовать ее для усмирения всех вассальных земель. Он не мог оставлять столицу без защиты. Поэтому мордорми была просто необходима новая армия и как можно скорее, прежде чем остальные провинции поймут, что нет нужды выполнять приказы узурпатора Искардавы. Присутствие последней гвардии обеспечило мордорми поддержку соседних княжеств, а щедро раздаваемое золото еще больше увеличило число его сторонников. И все же армия была ему необходима. Между тем, угроза новому правлению становилась все более ощутимой. Ободренный отказом мордорами вывести последнюю гвардию за пределы Кардавы, граф Дисендо, владеющий огромными землями на дальних восточных границах, соседних с Кардавой, объявил, объявил, что отныне перестает быть вассалом короля. Посланные ему на помощь из соседнего Аргаса войска перешли реку Кхоротас. Взамен Десенду обещал отдать некоторые земли, ранее принадлежавшие его давнему сопернику барону Лукабасу. Мы должны нанести быстрый и решительный удар! сказал Мордорми, обрисовав Конону положение дел. Иначе каждый вассал Зенгары захочет обрести независимость. «Армия готова к борьбе», — ответил Конан с уверенностью, которую сам не разделял. «Мы выступим сегодня же». «Отлично», — кивнул Мордорми. «Желаю тебе скорой победы. Будь беспощаден к врагам. Мы должны преподать урок всем, кто пока не спешит признавать мою власть. Есть сведения, что на севере зреет заговор, во главе которого стоит какой-то идиот» провозгласивший себя незаконнорожденным сыном Римонендо. Это противоречит всем законам природы. Ты ведь помнишь извращенные вкусы покойного короля? Черт возьми, измена находит себе уголок в каждой части моего королевства. «Можешь на меня положиться», — сказал Конан. «Я знаю», — Мордорми пожал ему руку. «Ах, если бы у меня была сотня таких молодцов!» В тот же день Зенгаранская революционная армия покинула Кардаву. Молодой генерал, ведущий войска в свою первую кампанию, привстал на стременах и оглянулся. На фоне серого неба вырисовывались темные силуэты каменных воинов. Взгляд молодого генерала был тревожен, но предстоящее сражения были тому виной. Глава 15 КОСА Конон ушел из Кардавы летом, а вернулся только осенью. Сухая летняя жара сменилась приятной прохладой. Я достаточно пожил в Кардаве, думал кемериец. Пришла пора прощаться с друзьями, обратить приятельские отношения с Мордорами в хорошего коня до мешок с золотом и вернуться в родную Кемерию. Быть генералом до конца своих дней он не желал. В горах, на востоке Зингары, армии Конона пришлось провести трудную кампанию, прежде чем крепость Десендо пала, а мятежный граф был повешен на разрушенных стенах. В это время Лукабос, чьи земли Десендо обещал Аргосу в обмен на помощь, отбивался от многочисленного противника и просил покровительства у нового короля. Конан обратил аргосцев в бегство и преследовал их до самой реки Кхаратос, но затем получил приказ вернуться. Во дворце опасались, что нарушение границы может быть расценено как военный акт. Как разъяснили мордорми эмиссары короля Аргоса, вторжение его солдат на территорию Зингары не было санкционировано его величеством. И виновные, несомненно, понесут самое суровое наказание. Гораздо более серьезная угроза возникла на севере страны. Поэтанский авантюрист по имени Капеллос объявил себя незаконорожденным сыном Римонендо и Аквилонской дворянки, с которой Зингаранский король флиртовал во время своего визита в поэтан. Чтобы как-то удостоверить истинность своих притязаний, Капелас представил фальшивые документы, а поскольку было точно известно, что Римонендо действительно некогда проезжал через поэтан, серые листы с радостью подхватили весть о том, что законный наследник найден. При поддержке кучки могущественных дворян, бежавших из Кардавы в Аквилонию, Капелло сфорсировал реку Алиман и вторгся в Зингару. Здесь он соединился с войсками лордов северных провинций – не пожелавших признать нового монарха. В обмен на поддержку новоиспеченный наследник обещал им большие милости. Капеллас прошел почти половину Зингары, прежде чем Конан успел перехватить его на берегу реки Грома. Это была тяжелая проверка боеспособности Зингаранской революционной армии, которой противостояли регулярные, хорошо обученные войска, во главе с опытным полководцем Капеллосом. Битва длилась целый день, и исход ее был неясен до самого конца, пока брошенный Кононом резерв, состоявший из наемников, не прорвал фронт Аквилонской армии и загнал ее в реку. Капеллос бросил окруженные войска и бежал со своей кавалерией. Конан начал преследование только после того, как уничтожил окруженного врага, Он настиг Капелоса только при переправе через Алиман. Конан сходу форсировал реку и атаковал Капелоса. Грабежи и насилие, которыми сопровождалось победное шествие Капеллоса по Зингаре, предопределили его судьбу. Хотя Капеллос кричал, что засада Конана противоречит всем международным договорам, ему так и не удалось вернуться в Поэтон. Затем пришли вести, что дикие пикты, жившие вдоль северных границ Зингары, воспользовавшись отсутствием гарнизонов в пограничных крепостях, стали совершать дерзкие набеги населения, разбросанное по побережью Черной реки. Конан быстро двинулся в поход, зная по опыту, что пикты не пощадят никого и, вероятнее всего, вырежут все население приграничных районов. Форсированным маршем армия достигла границ и оставила местные гарнизоны в крепостях. Несколько налетов пиктов, воодушевленных безнаказанностью, были отбиты, и дикие племена отступили вглубь своей непроходимой страны, чтобы выждать нового, удобного случая. Возвращаясь в Кардаву, Конан слабо представлял себе ситуацию в столице. Информацию он в основном черпал из отрывочных донесений – которые ему доставляли редкие гонцы короля и слухов, распространявшихся со скоростью летящей стрелы. Почти все время Конан был занят сражениями и походами, поэтому ему некогда было размышлять о бессмысленных дебатах, раздиравших революционный комитет. Мордорами посылал ему указания, и Конан старался их выполнять. Теперь, когда в стране воцарилось затишье, Конан повернул войска к столице в надежде на заслуженный отдых. За время длительного отсутствия Конана здесь произошли большие перемены. Это бросилось в глаза сразу, как армия Конана вступила в Кардаву. Перед главными городскими воротами стояли рядами врытые в землю столбы. С их заостренных верхушек криво усмехались всем проходящим отрезанные человеческие головы. Это было типичным явлением – выставлять на показ головы казненных преступников. Конан подумал, что Мордорми отказался от старого обычая оставлять тела гнить на танцевальном помосте. А может, виселицы были заняты, поэтому пришлось не вешать, а рубить головы. Внезапно кемереец остановился – не веря своим глазам. Нет, он не мог обознаться. Одна из голов, приветствующих его возвращение, принадлежала Карико. Конан приказал солдатам отправляться в казармы, а сам поскакал во дворец. На улицах повсюду виднелись следы недавнего сражения. Лавки не торговали, многие дома зияли разбитыми окнами, Мостовые были усыпаны обломками досок и осыпавшейся штукатурки. Когда Конан уезжал отсюда, в городе царило возбуждение и веселье. Сейчас здесь чувствовался страх и смятение. По всему городу были разбросаны отряды последней гвардии. Они стояли молча, готовые к уничтожению. Очевидно, совсем недавно в городе произошли какие-то драматические события, о которых Конан ничего не знал, а у Мордерми не было времени вызвать армию. Или он был уверен, что последняя гвардия сумеет восстановить спокойствие. Но зачем такая жестокость? И почему голова Карико выставлена на всеобщее обозрение? Для устрашения преступников? На этот вопрос мог ответить только Мордорми, и Конан должен был его отыскать. Дворец охранялся усиленными отрядами последней гвардии и революционной армии. На встречу Конану вышло несколько незнакомых ему офицеров, чтобы сопроводить генерала к королю. По дороге Кимереет заметил, что в его отсутствие Мордорми сумел восстановить дворец в его былой роскоши и великолепии, как во времена Римонендо. Мордорми тепло приветствовал Конона и проводил в свои покои. «Ты вернулся раньше, чем я ожидал», — заметил он, наливая кимерийцу вина. «Прошлой ночью в городе произошло много событий. Они застали меня врасплох, и если бы не последняя гвардия, все могло кончиться худо». Конан перевел взгляд на Калидиоса, беззаботно развалившегося на диване. «Что случилось?» — спросил он тревожно. «У крепостной стены я видел то, что никак не ожидал увидеть». «Тогда ты сам можешь предположить, что произошло!» В голосе Мордоруми послышались гневные нотки. «Этот революционный комитет, он постоянно вмешивался во все мои дела». Пока Белая Роза занималась пустой болтовнёй, она мало кого волновала. Но затем их попытки на практике притворить безумные идеи о новом общественном порядке привели их к краху. Это произошло, когда ты воевал. А Винти утверждал, что только имущие классы должны были быть представлены в правительстве. Карико настаивал на равных правах для всех членов общества начиная с последнего нищего и кончая знатным лордом. Ты же сам все это слышал. Я надеялся, что Сантидио сумеет найти какое-нибудь компромиссное решение и утихомирит разбушевавшиеся страсти. Но этого не произошло. Мордорми остановился, сделал глоток вина. Его лицо сделалось жестким. Авинтип.